Глава 22. Назвав свое настоящее имя, Хавард сообщил Макдональду, что хочет сделать ему интересное предложение. Он извинился за свою уловку, и Макдональд согласно кивнул. Но прежде чем что-либо объяснять, сказал Хавард: "Он хотел бы установить, осуществимо ли оно в принципе?" Макдоналд был слегка озабочен и заинтригован, но при этом утратил часть своей первоначальной осторожности. «Значит так, мистер Хаварт, отныне, чтобы все было честно». «Вы спрашиваете меня, возможно ли теоретически поразить цель диаметром 6 дюймов с расстояния приблизительно 1200 ярдов, так?» «Все верно». «Отлично». Ну что ж, ответ будет таков. Теоретически это возможно. Высококлассная дальнобойная снайперская винтовка с оптическим прицелом и правильно пристреленная на необходимое расстояние теоретически способна обеспечить разброс менее чем в половину дуговой минуты. Это означает, что на расстоянии 100 ярдов ошибка составит меньше чем полдюйма. На расстоянии 1200 ярдов ошибка будет в 12 раз больше, так что серия выстрелов останется внутри круга диаметром 6 дюймов. Но на практике все не так просто. Возьмем хотя бы наиболее очевидное предполагается что со стороны самого стрелка ошибок при этом не будет вообще, никаких дерганий, точное прицеливание, каменное спокойствие, А помимо этого существует еще масса самых разных вещей, которые необходимо будет принять во внимание. Например, ну что ж, для начала предположим, что вы используете крупнокалиберную пулю с очень высокой начальной скоростью и очень высокой устойчивостью. Это значит, что она будет гораздо больше и быстрее стандартной натовской пули калибра 7,62, Как ни крути, вы будете просто вынуждены это сделать. Скорость стандартной натовской пули становится дозвуковой приблизительно через 900 ярдов. После этого она летит медленнее звук Вам, наверное, знакомы проблемы, с которыми столкнулись пилоты при переходе через звуковой барьер. Их самолеты становились неустойчивыми как раз в момент перехода. То же самое и с пулей. Она становится неустойчивой, и точность стрельбы нарушается. Поэтому для стрельбы с таких расстояний вам понадобится очень мощный патрон, пуля которого и через 1200 ярдов продолжала бы лететь со сверхзвуковой скоростью. Но существуют и другие факторы, которые нужно принимать во внимание. Наименее значимые из них влажность, температура, и атмосферное давление. Начав с первого, можно сказать, что на изменения во влажности практически не стоит обращать внимания. Даже очень большие колебания влажности приводят к разбросу менее дюйма. Разница настолько мала, что ею можно почти пренебречь. А вот температура воздуха имеет гораздо большее значение. Разница всего лишь в один градус Цельсия при стрельбе на 1200 ярдов, приведет к отклонению пули на целый дюйм. Таким образом, например, если стрелять утром и в полдень, когда разница температур может меняться на 10 градусов и более, пуля отклонится на 10 дюймов, что превысит размеры 6-дюймовой мишени». «Так много?» «Я и понятия не имел. Боюсь, что так». И я говорю об очень мощном оружии. У пули калибра 7,62, движущиеся медленнее и меньших размеров, отклонение будет гораздо больше. Черт возьми, я знал, что это влияет на точность, но чтобы до такой степени... Хавард задумчиво потер подбородок. Он уже начинал жалеть, что не принял предложение Стоунера и не съездил в Бизли посмотреть, как стреляют снайпер. «К несчастью, это только начало», — продолжил Макдональд. «Перейдем к атмосферному давлению. Оно зависит как от погоды, так и от высоты. Как вы понимаете, эти параметры взаимосвязаны. Чем больше высота, тем меньше давление. На этом принципе основана работа большинства альтиметров. С высотой все просто». Ее можно узнать по карте и вычислить влияние по таблице. Грубо говоря, разница в высоте на 100 футов или в 2 миллибара атмосферного давления при стрельбе с расстояния в 1200 ярдов вызовет отклонение точки попадания пули на 1 дюйм. Колебания давления из-за погодных условий часто достигают 30 миллибары больше, и нужно иметь хорошую карту, чтобы определить высоту с точностью до 100 футов. Чем больше высота, тем меньше давление и разрежение атмосферы отсюда, сопротивление воздуха становится меньше, и пуля не так быстро теряет скорость. Таким образом, сила тяжести окажет на пулю меньшее влияние, и та поразит цель выше, чем это произошло бы при меньшем барометрическом давлении и меньшей высоте. Вы успеваете следить за тем, что я говорю? Да, пожалуй, Хавард был потрясён. Ему стало очевидно, что макдональд не только прекрасно разбирается в предмете, но и помнит все данные и цифры наизусть. Отлично. Таким образом, теоретически, если винтовка была пристрелена холодным днем, скажем, при температуре 10 градусов Цельсия, на стрельбище в южной части Англии, где высота над уровнем моря 300 футов, вы не можете ожидать, что она поведет себя точно так же и здесь, в горах, в теплый день. При стрельбе с 1200 ярдов на высоте 1500 футов и температуре 20 градусов пуля уйдет где-то на 2-3 фута выше вашей 6-дюймовой цели, то есть в молоко. Конечно, при стрельбе на меньшее расстояние и поправки на эти факторы гораздо меньше, а ближе 300 ярдов при любых обстоятельствах ими всеми можно пренебречь. Но даже в этом случае я говорю о специально разработанной снайперской пуле с исключительно высокой начальной скоростью. С натовским оружием промахи бывают много больше. Теперь-то вы начинаете понимать, как легко промахнуться мимо шестидюймовой цели? — Да, начинаю. Хаварт ощутил легкое беспокойство. Вопрос оказался гораздо сложнее, чем он ожидал. «Но это еще не все», — произнес Макдоналд. «Вы слышали что-нибудь об эффекте Магнуса?» «Нет, это что-то связанное с вращением земли?» Макдоналд рассмеялся. «Нет, к счастью, в отношении легкого оружия об этом беспокоиться не надо. Эффект Магнуса имеет отношение к вращению пули. Нарезка в стволе винтовки придает пуле вращение, которое обеспечивает ее устойчивость в полете. Обычно вращение правостороннее, другими словами, по часовой стрелке. В этом случае пуля стремится уйти вправо. К счастью, отклонение на определенном расстоянии является постоянным и вполне предсказуемым. Для тех пуль, о которых я веду речь, Девиация из-за эффекта Магнуса на расстоянии 1200 ярдов составит около двух угловых минут. Это будет 24 дюйма. Только-то и всего. Так что для компенсации вам придется целиться двумя футами левее. Я и понятия об этом не имел. Нахмурившись, признался Хавард. А как насчет выстрела сверху вниз? «Ну, тут разница много меньше, чем вам казалось бы», — ответил макдональд «А о каком перепаде высот идет речь?» «Ну, скажем, исходный рубеж выше на 200 футов». «Довольно-таки намного, не так ли?» «Согласен, с виду намного. Но не для таких расстояний, как наше. Это не очень трудно подсчитать. Сейчас посмотрим». МакДональд на мгновение задумался, затем кивнул верно. Это составит угол градуса 23. Результат будет таков, что через 1200 ярдов пуля уйдет вверх дюймов на 6. Я мог бы вычислить это точно, но разница будет не настолько велика, как могло бы показаться. И то легче пробормотал Ховард. Погодите радоваться, прервал его МакДональд. Дальше будет хуже. Есть еще два фактора, и оба много важнее остальных. Из-за них происходят огромные отклонения, и именно они по-настоящему имеют значение. Я упоминал их, рассказывая о выстреле в оленя. Расстояние и ветер. Достаточно лишь слегка напутать хотя бы с одним из них, и все пойдет на смарку. Я приведу вам пример, по-прежнему подразумевая что мы пользуемся нашим сверхмощным оружием. Конечно, расстояние обычно не является проблемой, поскольку подобная стрельба ведется на стрельбище, где вы знаете расстояние до мишени с точностью до ярда. Но это серьезный вопрос, если оно неизвестно вам точно. Я подразумеваю именно точно. Возьмем наше расстояние в 1200 ярдов. И предположим, что при оценке вы ошиблись на сотню ярдов. В действительности для открытой местности это весьма аккуратная прикидка. Предположим, вы думаете, что до цели 1300 ярдов. Также предположим, что вы оценили скорость ветра в 10 узлов справа налево. А на самом деле где-то между вами и целью ветер вытворяет что-то совсем другое что на таком расстоянии не только возможно, но и происходит в действительности, особенно на неровной местности. Такое возможно даже на гладкой местности. Это можно наблюдать на море. В погожий, на первый взгляд, день отдельные порывы ветра вызывают рябь на поверхности ограниченных участков воды. Ну, скажем, вы ошиблись при оценке скорости ветра в среднем на 5 миль в час. «Не такая и большая ошибка для расстояния вроде нашего. Знаете, насколько вы при этом промахнетесь мимо вашей шестидюймовой мишени?» «Да уж скажите», — мрачно попросил Хавард. «Пуля пройдет в футах в шести выше и в футах в четырех в стороне от цели. Вот насколько». «Теперь вам ясно, что я имел в виду?» «О, Боже!» — простонал Хавард. «Я понятия не имел» что все настолько плохо. «Конечно же, проблема не является неразрешимой», сказал макдональд «А для стрелков по мишеням она в действительности намного проще. Как я уже говорил, они знают расстояние до цели с точностью до последнего ярда. Кроме того, вдоль всего стрельбища устанавливаются флажки, указывающие на то, что происходит с ветром. И, конечно же, спортсменам даются пристрелочные выстрелы, чтобы они могли проверить, верны ли их оценки. Обычно они делают один-два пробных выстрела непосредственно перед началом зачетных стрельб. «Ладно», — вымолвил Хавард, — «давайте конкретней. Допустим, мы знаем высоту с точностью до ста футов. Мы можем измерить атмосферное давление, температуру и влажность». — И на основании этих секундочку, — прервал его макдональд потребуется время, чтобы рассчитать все по таблицам и формулам. Возможно, на это уйдет минут двадцать. — От силы пять. Бесполезно, если только вы не обсчитаете все возможные варианты заранее, а на это потребуется уже несколько дней. Но, как бы то ни было, вы не упомянули о расстоянии и ветре. Возможно, нам и удастся установить один или два флажка, не больше. Что же касается расстояния, то тут я не знаю. Допустим, мы сможем определить его с точностью до пятидесяти ярдов. Что вы на это скажете? Такая оценка была бы весьма точной. Я вот не знаю... макдональд глубоко задумался. Может быть... «Для ветра нам удастся использовать эффект миража, если только день окажется жарким». «Эффект миража?» — перебил его ховард «А что вы имеете в виду?» ну «Вы должны знать, что такое мираж». «При таких больших расстояниях, как наше, любое тело, поднимающееся от земли между огневым рубежом и мишенью, слегка возмущает воздух и вызывает мерцающий эффект». Мишень как бы плавает, перемещаясь вверх и вниз. Может исчезнуть из виду ее нижняя часть. Конечно же, если день очень жаркий, то попасть в цель будет почти невозможно. Но если эффект незначителен, то можно наблюдать, как мерцание смещается по ветру. Это очень удобно при оценке его скорости. о, -о, -о, -о. На мгновение Хауард засомневался, а не будет ли, когда дойдет до дела, настолько жарко, что из-за миражей попасть в цель станет невозможно. «Как бы то ни было, — продолжал Макдоналд, — ради интереса, предположим, что вы точно определили дистанцию и удачно прикинули скорость ветра. Как насчет пробных? Что вы имеете в виду?» Сколько пристрелочных выстрелов сможет сделать стрелок, прежде чем поразить эту вашу шестидюймовую мишень? Он не может их сделать. Вы хотите сказать ни одного вообще? Верно. Мистер Хауарт, — снисходительно усмехнулся макдональд и покачал головой. Могу вам сказать прямо, что в подобных условиях, при малейшем ветерке, И лишь приблизительно известном расстоянии даже лучший стрелок в мире не имел бы ни малейшего шанса поразить цель первым выстрелом. Дай бог, чтобы с первого раза он попал в мишень диаметром 6 футов, не говоря уже о 6 дюймах. Я не преувеличиваю. Говорю вам честно, не выгорит. С помощью действительно опытного корректировщика работающего рядом с ним и использующего специальную подзорную трубу. Сделав необходимые поправки, он сможет поразить цель со второй, третьей или четвертой попытки, но чтоб с первого раза никаких шансов. Не могли бы мы как-то решить проблему с определением расстояния. Ну что ж, если бы у нас был высокоточный дальномер, могли бы. «Вы похожи на военного?» «В армии есть что-либо подобное?» ну, «Лазерные прицелы. Помнится, я где-то о них слышал». «Первые образцы были предназначены для танков», — ответил Хавард. «Эти первые образцы были очень тяжелые, и я не думаю, чтобы они могли попасть в руки гражданских лиц». На сегодня существует несколько модификаций меньших размеров, но они предназначены только для подразделений специального назначения. Мысленно он прокрутил вариант. Вероятно, через свои связи в корабельной диверсионной службе он бы и смог достать этот прибор, но просить об этом он бы не отважился. Хавард понимал, что Дартингтон — поступал правильно, настаивая на том, чтобы исключить любые контакты со спецслужбами. Для данного конкретного дела я не смогу вам его достать. Думаю, от этой мысли придется отказаться. Нет ли еще каких-то способов? Ну, если рядом с мишенью расположен предмет, высота которого нам точно известно, то с помощью проградуированного бинокля... Можно узнать его угловые размеры и довольно правильно определить расстояние до цели. Обычно пользуется средним ростом человек. Правда, ошибка в росте на один дюйм приведет к ошибке в определении расстояния немало-немного на 20 ярдов. А чтобы достаточно точно определить такое расстояние, как у вас, понадобится что-то гораздо больше человека. Я сказал бы что вы все равно столкнетесь с ошибкой ярдов 60, а то и больше. На таком удалении от огневого рубежа пуля будет опускаться почти на дюйм, пролетая каждый лишний ярд дистанции. Ошибки на каких-то 6 ярдов, не говоря уж о 60 вполне достаточно, чтобы промахнуться. А нельзя ли как-то еще... Погодите, у меня есть идея. Можно воспользоваться оптическим дальномером. Они великоваты, но достаточно точны. Вероятная ошибка на таком расстоянии не превышает двух-трех ярдов. Работают на принципе разделения изображения. Вы засекаете вертикальный объект и, изменяя настройку, совмещаете его верхнюю и нижнюю границы так, чтобы вертикальная линия не нарушалась. Затем считываете значение расстояния по шкале. Да, это годится. Мне надо было подумать о них раньше. Их не очень трудно раздобыть. Один такой есть у моего дяди. Это старый морской инструмент, привезенный его отцом с войны. Я часто играл с ним, когда был помоложе. Это большая, тяжелая, неуклюжая штуковина. И хотя она и древняя, но работает. Или, по крайней мере, работала. Возможно, она у него еще сохранилась. «Хорошо», — облегченно сказал Хауарт. «Теперь, как у нас насчет ветра, в случае, если не удастся использовать флажки? Какое-то устройство для определения скорости ветра вам обязательно понадобится». Лучше всего тут подошел бы хороший метеорологический анемометр, Желательно даже несколько. Знаете, такие штуковины с тремя небольшими чашечками наверху, которые вращаются, если дует ветер. Вам придется расположить их вдоль траектории полета пули и каждому представить человека, который считывал бы показания скорости ветра и докладывал бы их вам по радио. Для этого можно взять небольшие переносные радиотелефоны. Так будет намного точнее, чем с флажками. Отлично, воскликнул Ховард. Мой приятель — специалист по электронике. Я уверен, что он сможет достать два-три анимометра такого типа, которые сами будут передавать по радио данные о скорости ветра прямо на пульт. Мы не сможем приставить к ним людей. Придется снимать показания дистанционно. А что значит, вы не сможете приставить к ним людей? Почему нет? Мистер Макдональд. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотел бы узнать одно единственное. При наличии дальномера, анимометров, заранее составленных таблиц для температуры и так далее, вы, да-да, вы смогли бы попасть в такую мишень с первого выстрела? На какое-то мгновение Макдональд Задумался. Затем с любопытством искоса взглянул на Хаварда и осторожно ответил. — Да, мистер ховард думаю, что у меня есть все шансы. — Я не могу вам гарантировать это. Тут никто бы не смог. Но если погода окажется не слишком паршивой, то это вполне возможно. Сильный или порывистый ветер, или проливной дождь, скрадывающая мишень, здорово осложнили бы дело. Макдональд в упор посмотрел на Хаварда и подался вперед. «Полагаю, во всем этом есть какой-то смысл. Может быть, вы с кем-то заключили пари, что подобное осуществимо, и преодолели такую массу сложностей, дабы отыскать и проверить меня?» «Но я догадываюсь, что это имеет какое-то отношение к тому парню из Бизлии, который не перестает мне писать, пытаясь залучить в свою стрелковую команду. Ну что, я прав?» Лицо Хаварда оставалось бесстрастным. «Ну что ж», — продолжал макдональд. — «я не прочь поучаствовать в этом споре». Если вы оплатите мои расходы. На самом деле, думаю, что принял бы подобный вызов даже с удовольствием. Конечно, мне будет необходимо иметь возможность оговорить марку винтовки и тип боеприпасов. Но, — предостерег он твердо, — если вашей главной целью является привлечь меня к регулярному участию в командных стрельбах, можете забыть об этом раз и навсегда меня это не интересует я проявил терпение мистер ховард пожалуйста теперь ваш черед объяснять что все это значит и что это за мистическая шестидюймовая мишень в которую вы хотите чтобы я попал продолжая удерживать взгляд макдональда ховард мягко ответил: Все немного не так, мистер Макдоналд. Это не спор и не пари. Я вполне серьезен. На самом деле я предельно серьезен. Мишенью будет человек. Что? Макдоналд моментально вскочил на ноги широко раскрытыми от недоверия глазами. Постепенно багровее от возмущения, он стал тыкать... В Хаварда пальцем и, едва сдерживая голос, потребовал, «Ну вы сумасшедший! Сию же минуту назовите мне хотя бы одну вескую причину, почему бы мне не обратиться прямиком в полицию и не заявить о том, что вы только что тут сказали!» Голос ховарда оставался ровным и тихим. «Мишенью будет Саддам Хусейн!» Кровь неожиданно отхлынула от лица макдональда и, приоткрыв рот от шока, он быстро сел обратно. Хауарт внимательно наблюдал, как противоречивые чувства, казалось, вот-вот раздерут макдональда на часть. Лицо юноши представляло собой открытую книгу. В эти несколько секунд Хауарт разглядел в характере егеря больше, чем за всю предыдущую часовую беседу. Мало-помалу серо-голубые глаза Макдональда сменили цвет на пронзительный, ярко-голубой. Хавард вряд ли мог припомнить столь пристальный и тяжелый взгляд. Когда раздался голос егеря, он был чуть громче шепота. «Скажите мне, что вы не шутите! Скажите!» «Я предельно серьезен мистер макдональд это не шутка и вы это знаете вы знаете и я думаю что есть три веских причины почему вы не пойдете в полицию взгляд хаварда намеренно скользнул на фотографии макдональд увидел куда тот был направлен его пальцы сжали подлокотники кресла На руках и на лбу выступили вены. Его голос поднялся до тихого шипения, и он процедил сквозь сжатые зубы. «Ах ты, ублюдок! Недоделанный ублюдок! Ты же ведь знал, верно?» «Да, я сделаю это! Я это сделаю!»